Да здравствует русский народ! О том, насколько непросто происходил поворот к русскому патриотизму, наглядно свидетельствует опубликованный в газете «Правда» за 19 января 1938 года фельетон «Преступление старого учителя». Иван Александрович Смородин, всеми уважаемый учитель села Большая Соснова Свердловской области, проработавший 45 лет, совершил тяжкое поступление. На предвыборном собрании избирателей Левобережского участка, произнося горячую, взволнованную речь, сказал «Мы будем голосовать на выборах в Верховный Совет ООСР за орлов и орлят партии Ленина-Сталина». И что самое страшное, в заключении он воскликнул «Да здравствует счастливый русский народ!» На следующий день Ивана Александровича Смородина потащили к ответу. В качестве грозных судей заседали члены партийной организации Большесосновского райисполкома. Вот что гражданин Смородин спросил председательствующий, начиная суровый допрос. Вы, кажется, состоите в нашей организации в качестве сочувствующего. Состою. А на собрании вчера выступали? Выступал. И не просто выступал, а допустил контрреволюционную вылазку. Этого не было то есть как не было, по барлах и орлятах распространялся и, наконец, сказал «Да здравствует счастливый русский народ». Правильно. Кричать «Да здравствует русский народ» – это самый, что ни на есть голый, необузданный шовинизм. Теперь ясно вам, гражданин Смородин, что вы совершили классовую враждебную вылазку. С поспешностью, не поддающейся никакому описанию, работники райисполкома постановили старого учителя, честно проработавшего 45 лет, из рядов сочувствующих исключить и поставить вопрос о немедленном увольнении с работы. В фильетоне подробно описываются гонения, которыми подвергся и а. Смородин за свое выступление. Однако заканчивается статья на оптимистической ноте. Иван Александрович Смородин, замученный, травлей, в простоте душевной, начал сомневаться в самом себе. Он начал думать, что ему и в самом деле лучше было не упоминать о русском народе. «Уважаемый Иван Александрович, вы сказали очень хорошо, очень тепло, прекрасно сказали. Не стыдитесь ваших слов, не стыдитесь ваших чувств любви к великому и героическому русскому народу. Они вполне естественны и законны». Надо быть выродком или кретином или врагом народа, чтобы не любить свой народ. Тут все ясно. Не ясен лишь один вопрос. Кто же организовал травлю честного учителя Ивана Александровича Смородина? Трудно предположить, чтобы здесь действовали только дураки. Хотя и без дураков дело не обошлось. Несомненно, что Иван Александрович Смородин пал жертвой наглых действий врагов народа, попытавшихся скрыть свою подлинную личину под маской показной бдительности. Сноска 113. Кружков Н. Преступление старого учителя. Правда. 1938. 19 января. Номер 19. 7344. Страница 4. Нет никакого сомнения в том, что прокуратура призовет к ответу виновников травли старого учителя. Сноска 114. Там же.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 Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Сноска 115. Прием в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии. Выступление товарища И.В. Сталина. Правда. 1945. 25 мая. Номер 124. 9895. Страница 1. Увы, сегодня времена оплевания русской истории вновь вернулись.